шестьдесят один. Я подкрутил стрелки часов. Ровно через двадцать минут два моих тюремщика вернулись в камеру. В черном их лица казались преувеличенно зверскими, типично фашистскими. А приглядишься, физиономи как физиономи, не добрые, не злые. Блондинчик Адам подошел ко мне вплотную. В руке он нос какую-то нелепую конвальютку. Пожалуйста, не надо мешать. Поставив чемоданчик на стол, пошарил внутри и вынул две пары наручников. Я обрезгливо вытянул руки назад, он защелкнул наручники на запястьях, пристегнув меня к обоим стражникам. Потом вынул из чемоданчика фигурный кляп из черной резины, вогнутый с толстым загубником. «Пожалуйста, я надену. Это не больно». Мы застыли друг против друга в некотором замешательстве. Я заранее решил не сопротивляться, а лучше прикинуться паинькой до тех пор, пока не представится случай врезать тому, кто этого в первую очередь заслуживает. Адам нерешительно поднёс кляп к моему лицу. Передёрнувшись, я обхватил зубами чёрный резиновый валик, его недавно протёрли чем-то дезинфицирующим. Адам ловко затянул ремешки у меня на затылке. Вернулся к столу, вытащил из кейса кусок широкого чёрного пластыря, тщательно прилепил кляп к лицу. Зря я не стал бриться. Дальнейшие действия Адама повергли меня в изумление. Опустившись на колени, он задрал мне правую штанину до середины бедра, закрепив ее там эластичной подвязкой. Поднял меня на ноги, сделав успокаивающий жест: «Не пугайтесь». Через голову стащил с меня свитер, потянул вниз и тот повез за спиной, маскируя наручники. Расстегнул на мне рубашку до пояса, оголил левое плечо. Достал из конверта две белые ленты в дюйм шириной. Каждой была пришита кроваво-красная розочка. Одну повязал вокруг моей правой икры, другую продел под мышку и затянул узел на голом плече. Следующий причиндал: черный кружок пластыря дюйма два в диаметре прилепил над переносицей, как гигантскую мушку. И наконец, с выражением неподдельного радушия надел мне на голову объемистый черный мешок. Меня так и подмывало вступить с ним в борьбу, но момент был упущен. Мы двинулись вперед. Стражники блокировали меня с обеих сторон. В конце прохода остановились, и Адам сказал: «Осторожней, нам надо этажом выше». Интересно, подумал я, слово «этаж» означает, что мы в подвале какого-то дома, или просто Адам не в ладах с английским? Я нащупал ногой лестницу, и мы выбрались на прямое солнце. Его лучи я ощутил кожей. Сквозь черную ткань свет почти не проникал. Мы прошагали ярдов двести-триста, не сворачивая. По-моему, я различил запах моря, но поклясся в этом не могу. Вот сейчас тебя поставят к стенке, и солдаты вскинут боевое оружие. Но тут меня снова придержали. Чей-то голос произнес: "Теперь спускайтесь". Они терпеливо выждали, пока я ощупью доберусь до низа. Эта лестница оказалась длиннее, то есть что в узилище, и воздух здесь был сырой. Мы завернули за угол, преодолели еще несколько ступенек, и наши шаги вдруг стали обрастать гулким мехом. Мы оказались в каком-то просторном зале. Загадочно и тревожно пахло кастром и свежим дегтем. Меня остановили, сняли с головы мешок. Я ожидал увидеть толпу людей, но за исключением нас четверых ни души не было в испалинском подземелье, очертаниями напоминающим огромный резервуар, а размерами подвальную церковь, подобные не раз обнаруживались под руинами дряхлых венецийско-турецких дворцов Пелопоннеса. Зимой напился и я как-то раз в такую спускался. Подняв глаза, я заметил два характерных вытяжных отверстия на поверхности их обычно венчают снабженные заслонками горловины. В дальнем конце зала на невысоком помосте был воздвигнут трон. Напротив тянулся стол, точнее три длинных стола, составленных пологой дугой и покрытых черной скатертью. У стола стояли двенадцать черных стульев, а в самом центре оставался прогалял для тринадцатого. Стены до высоты около пятнадцати футов побелены. Над троном изображено колесо с восемью спицами. На полпути от стола к трону, вплотную к правой стене, редкому расставлены скамейки, на которых восседают присяжные. В этом жутковатом судебном присутствии имелась одна явная несообразность: освещалось оно факелами, прикрепленными к боковым стенам. Но из обоих углов за троном на дугообразный стол нацелилось повнушительное обойме прожекторов. Они не горели, но электрические кабели и соты рефлекторов сообщали куклук склановскому интерьеру зала и без того вселяющему ужас гаденькое сходство с комнатой, где допрашивают арестованных. Скорее не храм правосудия, а храм неправедности, звездная палата, логово инквизиции. Меня подтолкнули в спину. Мы проследовали вдоль стены, мимо изогнутого стола к трону. Тут до меня дошло, что он предназначен лично для меня. Охранники помедлили, ожидая, пока я поднимусь на подиум. К площадке, где размещался престол, вели четыре или пять ступенек, и помост был сколочен тяпляб. И трон какой-то игрушечный, предмет театрального реквизита, обмазанный черной краской, с подлокотниками, прямой спинкой и болясными по краям. В центре жесткой черной спинки. Белое око, вроде тех, что Средиземноморские рыбаки рисуют на носу лодки, отгоняя злых духов. Меня усадили на плоское малиновое сиденье.